превзошедшая все самые смелые надежды красных. Ведь сам товарищ Троцкий, при начавшемся наступлении на Крым, говорил, что предстоит очень трудная и длительная операция. О том, что Белый Крым является крымским верденом, в то время писалось очень много и белыми, чтобы поднять настроение защитникам Крыма и особенно гражданского населения в тылу, и в официальных кругах Красной Армии, и, наконец, в зарубежной печати — особенно во Франции, официально признавшей правительство Врангеля в Крыму. Все эти бетонные укрепления, тяжелые батареи, системы полевых укреплений и так далее и тому подобное были лишь на бумаге и преимущественно представляли собой мелкие, небрежно вырытые, полуразвалившиеся окопы, и лишь на отдельных участках имелось проволочное заграждение. К тому же Сиваш от Перекопа до Литовского полуострова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 Но пусть же они не опираются на лозунг «За Отечество». В глазах пролетариата они предатели рабочего класса и наемники капитала. В глазах же малосознательных, но честных людей, вдохновляющихся до сих пор отжившим свой век лозунгом «За Отечество», они, нанятые иностранцами, предатели этого Отечества».